Глава сороковая. Дарья. Я не знаю, сколько прошло времени. В этом месте не существует ни часов, ни календаря. Только гулкое дыхание, влажные стены и чужие шорохи в углах. Мы сидим здесь, как забытые, как ненужные. Настя рядом. И это хоть немного успокаивает. Мы прижаты друг к другу, будто пытаемся согреться. Здесь очень холодно, как в морке. Девушки, что с нами, ведут себя по-разному. Кто-то дрожит, кто-то безмолвно смотрит в потолок, кто-то повторяет молитву шепотом. Не выдерживаю этой пытки и поднимаюсь на ноги, обхватываю плечи ладонями и начинаю ходить по камере, чтобы не сойти с ума. Становится сложно дышать, когда слишком долго сидишь и слушаешь только собственный страх. Усталость не уходит, но спать невозможно. В голове крутится только одно. Они могут вернуться в любой момент. «Тебя ведь зовут Арья, да?» Спрашивает вдруг одна из девушек. Судя по всему, самая младшая. Голос ее хриплый, как у человека много плакавшего. «Да», — киваю я. «А тебя?» «Лиза, мне девятнадцать. Я вообще не понимаю, как сюда попала. Просто пришла в клинику на собеседование». Я сжимаю кулаки. У всех здесь одна и та же история – собеседование, медосмотры и затем темнота. Одна из них была медсестрой, другая стажировалась в бухгалтерии. Они все здесь по одной причине. И эта причина – тела, органы, донор. Просто кому-то подошли. Я отвожу взгляд и замечаю, что Настя смотрит в одну точку на стене. Она давно уже не плачет как будто сдерживает все внутри. Я присаживаюсь рядом и беру ее за руку. «Прости», — шепчу я. «Я так долго тебя искала, а теперь сама сюда попала». Настя поворачивается ко мне. «Ты не должна была приходить. Они... Они исполняют заказы. Все четко. Деньги, список параметров. И тишина. Они не ошибаются. А теперь ты тут». Я боюсь за тебя. И теперь нас двое. Говорю я твердо, чем чувствую. И мы выберемся. Слышишь? Обязательно выберемся. Я снова встаю и прохожу вдоль стены. Вдруг в памяти вспыхивает что-то странное. Образ возникает в сознании. Змея. Я резко замираю. Та татуировка. На предплечье одного из тех, кто приходил за девушками. Темная с детально прорисованной чешуей. Змея обвивает руку и вгрызается в запястье. Я видела ее. Я точно видела ее раньше. У Громова. Один из его телохранителей. Я видела его, когда пришла в офис. Он стоял в холле. Что-то говорил в телефон. И эта татуировка торчала из-под рукава. Значит, все связано. Громов, эти клиники, исчезновение. Марат был прав. Ну что теперь? Даже если я знаю, я не могу ему сказать. Меня вообще могут убить в любую минуту. И словно прочитав мои мысли, двери снова открываются. Свет клещет в комнату. Мы все машинально щуримся и закрываем глаза руками. Я слышу, как шаги приближаются. Трое. Снова. Двое в масках. Один без. Я узнаю походку. Он. Тот самый, с татуировкой. Только теперь он в полной экипировке. Перчатки, медхалат, холодные глаза. Эти двое, — говорит он и указывает пальцем. Две девушки. Те самые, что были тише всех. Одна Лиза, вторая Настя. Я бросаюсь вперед. Нет, не трогайте ее! Отойди, — резко бросает тот, сжимая руку Насти. Я впиваюсь в него ногтями, хватая за рукав. «Я узнала тебя! Ты телохранитель Громова!» Говорю я резко, глядя прямо ему в лицо. «Именно ты был в его кабинете в ту ночь!» Он вздрагивает. «Значит, я угадала. Отвали!» Рычит он и отталкивает меня, но не отвечает. Просто смотрит. Холодно. Молча. Потом, не отпуская Настю, Бросает короткое. «Подождите!» Он уходит. Дверь хлопает. Я почти валюсь на пол. Настя обнимает меня. Мы дрожим вдвоем, как дети. Я не могу больше держаться. Начинается истерика. Слезы душат. Тело не слушается. Я кричу, не сдерживаясь. «Марат! Черт возьми, где ты? Пожалуйста! Пожалуйста, спаси нас!» Полчаса. Может больше. Мы просто ждем. Девушки снова молчат. У кого-то начинается приступ паники. У другой — нервный тик. Никто не говорит ни слова. Тишина. И тут снова шаги. Но уже одиночные. Слишком спокойные. Как будто он не торопится. Дверь распахивается. Он — телохранитель. Смотрит прямо на меня. Вставай. Что? Он подходит ближе, не давая времени на реакцию. Хватает за плечо. Твоя очередь. Я начинаю вырываться, но он вцепляется мертвой хваткой, как клещ. волочит меня за собой, не глядя. Я оборачиваюсь. Глаза Насти полны ужаса. «Не трогай ее!» — кричу я, вырываясь. «Не трогайте мою сестру!» Он ничего не отвечает только сильнее сжимает руку, тащит меня прочь. Дверь закрывается за мной, оставляя в темноте всех остальных. Но главное, Настя все еще жива. Меня резко вталкивают в светлый кабинет, похожий скорее на склад, без единого окна. Мерцающий свет потолочной лампы заставляет жмуриться. В воздухе пыль, пахнет сыростью и какой-то обреченностью. На стуле за столом сидит мужчина, Уверенный, властный. Его взгляд тяжелый и холодный. Изучает меня, словно оценивая добычу. «Ты слишком много знаешь, девочка». Голос звучит спокойно и ровно. Но за этой холодной отстраненностью прячется смертельная угроза. «Давно надо было убрать тебя». Холод пронизывает меня насквозь. Сердце колотится в груди. Дыхание сбивается когда мужчина кивает все тому же змею. Тот, хмурый и бесстрастный, быстро и профессионально надевает глушитель на пистолет. Звук скручиваемого металла эхом отдается в моей голове, усиливая ужас сковавший тело. Нет, только не так. Кричу мысленно, но горло сжимает паника, не позволяя произнести ни звука. Отступаю назад, но там только стена. Деваться некуда. Глаза наполняются слезами отчаяния. «Пожалуйста!» — шепчу я, почти теряя сознание от страха. «Не надо!» Главный лишь криво улыбается, а его взгляд становится еще холоднее. Змей спокойно и безжалостно завершает подготовку пистолета, направляя его на меня. Глушитель выглядит зловеще, обещая тихую, безболезненную смерть. Рация, лежащая на столе, вдруг шипит, нарушая тишину. «Борис Аркадьевич, прием!» Доносится голос, и меня пронзает холодом. «Это Рыбаков, тот самый, которого безуспешно ищет Марат!» «Слушаю», — коротко отвечает главный, не сводя с меня напряженного взгляда. «У нас гости. Кто? Пока не вижу. Но мы никого не ждем». Голос из рации звучит взволнованно. И напряжение в комнате взлетает до предела. Главный морщится, кивая змею. Увиди девку, я сам разберусь. Меня резко хватают за руку и тащат к двери. Сопротивляться бесполезно. Силы не равны. Но внутри поднимается крик, переполненный отчаянием и надеждой на чудо.